Глава 10. 6 июня, четверг. Моя дорогая Мими, прежде всего я хочу извиниться перед тобой за все, что тебе пришлось пережить, и по моей вине тоже. Знаю, тебе было нелегко, и наверняка после гибели родителей, даже живя в одном доме со мной, ты чувствовала себя покинутой и ненужной. Но на самом деле ты ошибаешься. Все совсем не так, как выглядит. Ты представить себе не можешь, как сильно я тобой дорожу, и как мне было больно каждый раз отталкивать тебя, видя твое разочарование. Но, пожалуйста, поверь мне, любимая сестренка, это было необходимо, чтобы тебя защитить. Я старалась оттягивать этот момент как могла, чтобы у тебя появился шанс на нормальную жизнь. Но судьба жестока и неблагосклонна к нашей семье. Поэтому только моего желания и силы воли может оказаться недостаточно. Если что-то пойдет не так, тебе все же будет лучше узнать правду, чтобы ты смогла спастись. Поэтому я пишу это письмо. Ты была еще мала и не видела, как умирала бабушка. Я же ждала скорую у постели в ее комнате вместе с мамой. Последний приступ был страшным, он полностью истощил ее. Я видела горечь в ее глазах и желание что-то сказать на прощание, но получалось совсем неразборчиво. Мама держала ее за руку и просила говорить поменьше, чтобы не растерять последние силы. Скорую мы так и не дождались. Но как раз перед тем, как испустить последний вздох, бабушка стала сама не своя. Она взревела чужеродным, нечеловеческим голосом, будто что-то потустороннее вселилось в нее. Припадке она вцепилась в мамину руку, жала до боли. Мама хотела отдернуть ее, высвободиться, но бабушка не отпускала. Она, наоборот, рванула ее на себя с такой силой, что мама упала на кровать. Последнее, что сказала бабушка, или скорее то, что сидела в ней, было ⁇ Вам не избавиться от меня ⁇ А маму в тот миг будто током прошипла. Она отключилась на мгновение, и я увидела, как жуткий густо-черный дым покинул бездыханное тело бабушки через нос и рот и буквально перетек маму. Это видела только я и знала, что мне никто не поверит, если я расскажу. Но с тех пор мама начала меняться. Это происходило долго, несколько лет, и сначала было почти незаметно. Так что я старалась убедить себя, что мне почудилось и все в порядке. Но она говорила все более странные вещи, стала многое забывать, стала нервной и начала часто ссориться с папой. У нее появились навязчивые идеи. Так она вбила в голову, что нужно перевести всех сюда, в синюю заводь. Оправдывала это пользой для здоровья и свежим воздухом. Мы с папой во многом шли у нее на поводу, лишь бы не провоцировать лишний раз и не пугать себя. А когда папа предложил ей сходить к врачу, она восприняла это в штыки и разгромила комнату. Теперь я понимаю, что никакой врач не смог бы помочь. Помнишь, как подчеркнута мила она была с тобой и как много тебе позволяла? Кажется, она специально разрешала тебе гулять в легкой одежде, чтобы потом сказать, что ты часто болеешь. Использовать это как повод привести тебя сюда. Как я уже сказала, сначала странности случались редко, и это было не так заметно но последние два года перед аварией все вышло из-под контроля, доходило до драк, швыряния опасных острых и тяжелых предметов. Особенно она ненавидела отца, в котором души не чаяла раньше. «К счастью, тебе надо было закончить школу, и это было достаточным оправданием, чтобы отправить вас с отцом в Москву на время учебы зимой. Я же к тому времени уже закончила университет и оставалась с ней. Мне удавалось найти к ней какой-то подход». Видимо, потому что она не имела на меня планов. Но летом мама не принимала никаких аргументов и требовала, чтобы все были здесь. Ты тяжело переносила ее поведение и эти ссоры. У тебя начинались истерики и панические атаки. И хорошо, что ты этого не помнишь. В тот самый день она орала на отца все утро, требовала поехать в город, хотя знала, что он только вернулся с работы и очень устал. В итоге он сдался. Тебя взяли с собой. Как только я это поняла, села в свою машину и понеслась за вами. Я звонила отцу, хотела остановить, но он не брал трубку. Думаю, они продолжали ругаться в дороге. А когда я вас почти догнала, машина отца резко выехала на встречную. Уверена, это она вывернула руль. Вы врезались в грузовик, перевернулись и вылетели на обочину. Отец погиб сразу. Когда я подбежала к вам... Увидела через разбитое окно, как, полуживая, она тянула руку к заднему сиденью и поняла. Момент настал. Если я не вмешаюсь, она передаст это тебе. Я перехватила руку и тут же потеряла сознание. Я забрала его и защитила тебя. Ты единственное чудом выжила в этой аварии, но с тех пор я сама стала для тебя угрозой. Надеюсь, теперь ты все понимаешь и сможешь меня простить. Если люди будут говорить, что я, мама или бабушка были ненормальными, знай, это не сумасшествие, это проклятие. И с каждым днем, с каждым часом мне становится все сложнее с ним бороться. она хочет добраться до тебя, вернуть. Оно зовет тебя. Но я ему не позволю. Если оно станет сильнее, у меня есть для него сюрприз. Я нашла последний способ избавиться от него и не остановлюсь ни перед чем. А ты... «Моя Мими, живи своей жизнью и будь счастлива. Не ищи меня, потому что меня больше нет. Беги из этого дома. Продай или просто забудь и никогда, слышишь, никогда сюда не возвращайся. Только так ты будешь в безопасности. Люблю и всегда буду скучать по тебе. Твоя Наташа. Даже не сомневайся. Ведь если бы это было не так, ты бы никогда не нашла это письмо». Помятый листок дрожал в руках, по лицу без остановки катились слезы. Каждое прочитанное слово попадало точно в цель. Сестра все знала, все чувствовала. Она сама разрывалась изнутри, но не могла ничего изменить. Она вовсе не ненавидела Эму, а любила, любила даже больше себя самой, и желала защитить. Но почему такой ценой? Неужели по-другому было нельзя? Выходит, следователь был прав, и Наташа сама... Эмма не могла в это поверить. «А если все-таки нет? Может, она просто сбежала, села на поезд, уехала куда-то далеко, потому что хотела унести проклятие с собой, спрятать, чтобы Эмма ее не нашла?» «Прости, Наташа, но теперь я не смогу просто уйти и жить дальше, делая вид, что ничего не произошло», — прошептала она в пустоту и, всхлипнув, утерла слезы рукавом. Если бы не Ёша, вертевшийся вокруг Юлой, носившийся от кровати к двери и, наконец, в отчаянии, потянувшей ее за штанину зубами, Эмма бы и не вспомнила о еде. Но теперь ее желудок жалобно заурчал, напомнив о себе. Тем не менее, было совсем не до Эмма спустилась на кухню, положила корм песику, отломила горбушку от батона хлеба и сживала, запив сладким чаем, наскоро заваренным из пакетика. Никаких изысков не хотелось. Воротила при мысли о чем-то большем. Требовалось только заполнить пустоту в желудке. После прочитанного девушке было до сих пор не по себе. Она села за стол, положила листок перед собой и выставилась на него, будто он мог заговорить. Затем сняла худи, решив, что пора бы переодеться, но так и осталась сидеть на месте. Она провела ладонями вдоль рук. Кожа показалась слишком холодной. Она состояла сплошь из оголенных нервов. Словно тысячи невидимых рук тянулись изо всех углов, касались ледяными пальцами спины и шеи позвоночника. Эти призрачные прикосновения вызывали озноб, заставляли то и дело оборачиваться, вздрагивать, искать пристальный взгляд, наблюдающий из темного, дымного потустороннего мира, выжидающий подходящего момента, чтобы напасть. Зловещий взгляд того ненавистного существа или... Как выразилась Наташа, проклятие, которое посмело сотворить весь этот кошмар с ее семьей и теперь смогло заманить ее сюда. Перед сном Эмма оставила свет включенным во всем доме и, наплевав на предупреждение врача, даже не пыталась заставить себя погасить настенный светильник спальни. Она забралась под одеяло, укрывшись по шею, но все равно никак не могла унять мелкую дрожь, пока обессиленно не отключилась. Эмма пробудилась из-за неприятного скрипучего звука за окном. Когда она стала, было еще совсем темно. Рядом с ее отражением в окне, возле плеча, парил неведомой планетой белый шар включенного сотельника. «Опять бродишь по ночам?» Растрепанный Йоши выбрался из-под одеяла, сел и бросил на нее презрительный сонный взгляд, а потом прижал уши и ее хвост, протяжно пискнув. «Ты тоже это слышишь?» Слух спросила Эмма, словно надеясь получить ответ. еша дернул ушами, заскулил и улегся на кровати, пытаясь слиться с одеялом. Не было никаких сомнений, откуда раздавался скрип, но Эмма должна была убедиться, узнать, кто его издавал. Тело покрылось липким потом, голова кружилась, хотелось свежего воздуха. Дрожащей рукой она повернула ручку балконной двери, перешагнула порог, наступив босиком на прохладную плитку. Деревья в саду стояли неподвижно, темными призрачными фигурами. Вместо дневной цветочной свежести воздух наполнял смрад, будто здесь больше не было ничего живого. Корявые ветки замерли в страдальческих позах, словно кто-то поставил их на паузу в самый разгар конвульсии. Было тихо, даже слишком тихо, если бы не этот отвратительный скрип. Там внизу, у ног застывших деревянных монстров, сходя яркого, одинокого садового фонаря, раскачивались качели. На мягком широком сидении под прямоугольным навесом места хватило бы и на четверых, но Эмма не могла разглядеть никого. «Должно быть...» Их раскачивал порыв ветра. Попыталась она утешить себя, но в воздухе не чувствовалось и легкого дуновения. Теперь, приглядевшись получше, она заметила на сиденье два небольших углубления, словно продавленных невидимыми детскими телами. По двору разнесся тонкий, заливистый смех несуществующих девочек, будто прилетевший сюда из мира теней и от того леденящей душу. Или это она, Эмма? Сама того неведая, оказалась в чужом мире, каким-то образом заглянула за запретную стену. Тогда она может быть еще в большей опасности. Никто не любит незваных костей. Затем углубления расправились, а качели начали замедлять движение. Из ниоткуда зазвучала песенка, разносясь эхом по пустому двору. «У порога он стоит, у него в глазах блестит ярко-желтая луна, а рука даров полна». Не бери, не бери ни подарков, ни конфет. Лучше с ним не говори, если хочешь видеть свет. У него здесь свой секрет. Не узнаешь, не сбежишь. Знай, что он не человек, если жизнью дорожишь. Мама верить не велит уговорам и словам. Если не найдешь ответ, он тебя поймает сам. Не пускай в дом, он чужой, ты расплатишься душой. Из груди вырвалась хриплое «Кто здесь?». По крыльцу забарабанил топот ножек, хлопнула входная дверь внизу. Эмма залетела обратно в комнату, как ошпаренная, и зажмурилась. «Нет, ничего этого нет. Это просто сон», — твердила она себе мысленно, быстро тряся головой и отступая назад, пока не наткнулась на кровать. Эмма села на краешек и нащупала сзади под одеялом небольшой выступ. «Ежи!» — выдохнула она и приподняла уголок одеяла. Но под руку попалось что-то гладкое и очень холодное. Она вскочила и обернулась. Еши здесь не было. Полностью закрытое одеялом на кровати лежали три человека. Судя по очертаниям женщины. А то, что она только что трогала, оказалось человеческой стопой. Эмма откинула одеяло. В рядок с закрытыми глазами и синюшными каменными лицами на кровати лежали бабушка, мама и... Лицо третьей разглядеть не удалось, оно осталось наполовину прикрыто, но Эмма не сомневалась, что там, у стены, лежала Наташа. Не было сил смотреть. Ледяной ужас подступал к горлу. Она завизжала и отпрянула. Тогда фигуры стали подниматься одна за другой. Не ее родные, а опустевшие оболочки, ведомые страшной силой, ожившие мертвецы стройной очереди двигались на нее, опустив голову. Эма закрыла лицо руками и стала отступать назад на ватных ногах, боясь увидеть, как покойники поднимут голову, посмотрят на нее своими стеклянными глазами, растерзают почерневшими ногтями, отомстят за то, что она не спасла их, за то, что она еще жива. — Посмотри на меня! — донеслось жуткое шипение. Вдоль позвоночника пробежали мурашки. Эмма, трясясь от страха, раздвинула пальцы, но не нашла сил поднять глаза. У ног на полу лежало одеяло. Если она посмотрит, то точно увидит ее лицо. Наташина. Несчастная, озлобленная, неживая. Она отшатнулась еще и уперла стену спиной. Внезапно на ткань на полу пролился яркий свет. «Ну же, посмотри!» Раздался теперь уже совсем другой голос. Такой знакомый голос молодого мужчины. Теплая ладонь легла на запястье и побудила убрать руки от лица. Теперь она находилась совершенно в другом помещении, а перед ней стоял молодой красивый блондин. «Артем, как ты здесь оказался?» — воскликнула Эмма и бросилась к нему в объятия. Он ничего не ответил. Вместо этого, словно не слыша вопроса, прильнул к ее губам, принялся горячо целовать шею. Она снова оказалась в том самом любимом сне, в котором никогда не происходило ничего ужасного, который всегда был отдушенный и спасал от неприглядной реальности. Возможно, она, наконец, научилась избегать ранящих сновидений, сбегать в другие, более приятные. Конечно, сейчас не было настроено на подобные развлечения, она предпочла бы что-то поспокойнее, вроде прогулки по лесу, морского пейзажа или кино с подругой. Но если выбора нет, это куда лучше, чем то, что она видела только что. Эмма попыталась расслабиться, забыться, переключиться и проникнуться атмосферой страсти, любви и близости с мужчиной, теперь уже знакомым ей в реальной жизни и от того более понятным. Но в этот раз что-то пошло не так. Он вдруг чересчур сильно стиснул шею, и Эмма закашлялась. Она надеялась, что он заметит и остановится, но грубые жесткие пальцы стискивали горло все крепче. «Ты мне делаешь больно!» — хрипло выдавила она, пытаясь оттолкнуть. Тогда Артем оскалился и уставился на нее желтыми, светящимися глазами. В этот момент Эмма очнулась. В комнате было уже светло. Горло саднило, словно его действительно только что сдавили безжалостные руки чудовища. На первом этаже кто-то ходил. Доносились голоса. Мужчина и женщина. Они ругались. Спрыгнув с кровати, Эмма поняла, что она еще школьница. Ноги украшали разноцветные полосатые гольфы, которые она любила надевать на ночь, чтобы согреть вечно мерзнущие стопы. Она видела ссору родителей, истерические вопли мамы, багровое от злости лицо отца, пролетающую в стену сантиметре от ее уха кастрюлю. Видела так четко, так ясно, так реально, будто никогда не забывала, будто это происходило прямо сейчас. Слышала каждое слово, все, что они говорили. Щеки жгли слезы, сердце рвалось на части, пока не стало совсем невыносимо, и она снова переместилась. Эмма осознала, что вихрь адских сновидений вновь закрутил ее и не отпускал, она не знала, как выбраться. Просыпаясь, снова и снова оказывалась во сне. Когда она сидела на заднем сиденье автомобиля, а папа нервничал и гнал по гладкому полотну шоссе, продолжая переругиваться с мамой, она подумала, что на этот раз останется здесь навсегда. Не очнется, не вернется домой, погибнет с ними в этой аварии. Она ясно видела, как мама схватилась за руль, свернула, как на них летел грузовик. И еще теперь она видела, как мамину руку перехватила нечто темное, незловещая сила, разлучившая их. Это была Наташа, которая забрала темноту себе, и в этот раз Наташина рука вытащила ее из сонного забытия. Эмма резко села на кровати, шумом втянув воздух. еша вскочил вместе с ней и бросился приветствовать своей слюнявой собачьей манере, бодро и настойчиво, будто уже наступило утро. Она потянулась к мобильному телефону на тумбочке. Было только без двадцати три. Конечно, она вовсе не отдохнула, но и не готова была сразу погружаться обратно в эту непредсказуемую бездну. Решила спуститься и выпить стакан воды, и, возможно, немного посмотреть телевизор в гостиной. Что-нибудь веселое? Точно. Мультики. Не страшно, если она заснет на диване. Как же хорошо, что она везде оставила свет. Это сейчас очень кстати. По детскому каналу показывали советский мультфильм Заколдованный мальчик» про Нильса и диких гусей. Самое то, чтобы успокоиться и отвлечься от тревожных мыслей. И почему его показывают в такое время? Что за дети сейчас не спят? Или это не для них, а чтобы взрослые могли поностальгировать бессонной ночью? Не ешь, задремавший рядом на диване, вдруг навострел уши и зарычал. Несмотря на обычную игрушечную наружность, этот малыш, когда сердится по-настоящему, становится действительно страшным, и было уже не до шуток. Сузившиеся, сверкающие чернотой глаза, сморщенная мордочка, оскал, оголяющий острые клыки, которые вдруг увеличивались в длине и количестве, все это моментально превращало пушистый комочек в маленького монстра. И, судя по всему, как раз сейчас он сердился по-настоящему. Эмма выключила звук телевизора и прислушалась. Кажется, из прихожей раздавался какой-то шорох. Она встала и на цыпочках подошла к двери, приложила ухо. Тишина. Показалось? Эмма осторожно открыла и вышла. Йоша выбежал следом и принялся облаивать дверь в Наташину спальню. «В прошлый раз Наташа мне привиделась у балкона, и я нашла там записку. Может, и в спальне есть что-то, оставшееся незамеченным, раз мне так настойчиво туда указывают. Собравшись с духом, Эмма повернула ручку двери, включила свет и вскрикнула. Туалетный столик с зеркалом теперь стоял у самого входа в комнату. Не требовалось никаких фотографий, чтобы увидеть разницу с его вчерашним расположением. Эмма вглядела в свое отражение. Что это? Что с ее лицом? Неужели появились морщины? Нет, проблема не в ней, а в самом зеркале. Изображение стало искажаться, а блестящая поверхность вдруг пошла волнами, оплавляясь, становясь мягкой, тягучей и проницаемой. Затем зеркало потемнело, став похожим на черные штормовые воды глубокого океана. Эмма хотела отойти, но поверхность зеркала зашевелилась и потянулась к ней, будто чья-то рука ожила под потемневшей зеркальной тканью или сама эта ткань стала рукой, выдвинулась, схватила ее за локоть и потянула внутрь. Йоши надрывался, лаем у ног. Эмма завизжала, схватилась левой рукой за деревянный косяк, пытаясь сопротивляться, но нечто, тянувшее ее в темноту, было сильнее. Эмма упиралась ногами, цеплялась за ручку распахнутой двери, но вот кисть руки уже погрузилась в черной студии не исчезла. Она ощутила холод и покалывание, а потом в буквальном смысле перестала чувствовать ту часть себя, что оказалась по ту сторону. Ожившая тьма наконец добралась до нее, держала крепко и не желала отпускать. Эмма тоже не хотела сдаваться, сжимая ручку двери из последних сил, но этого и не требовалось. Со скрежетом стол двинулся на нее, поглотив руку до локтя, затем до плеча, смертельным рак коснулся щеки, заставив закрыть глаза. Эмма подумала, что стоит лицу оказаться за гранью, как она начнет задыхаться, погибнет, сгинет навсегда вслед за Наташей и попыталась отвернуться. Ничего не выходило. Щека прилипла к поверхности, как куску льда, и онемела, только при этом ее продолжала засасывать внутрь. Но внезапно зеркало выплюнуло ее. Эмма вывалилась в дверной проем, упала на пол в прихожую и увидела, что темнота исчезла, поверхность стала прежней, отражение вернулось на место, будто ничего не было. Йоша тоже успокоилась и принялся обнюхивать Эмму и поддевать носом руку, мол, чего разлеглась. Она подцепила дверь ногой, закрыла и отползла подальше. Над ухом грохотало. Кто-то стоял на пороге и остервенело колотил дверь. Пытаясь отдышаться, Эмма поднялась по стене, подошла и посмотрела в глазок. Это была Лика. Какое счастье! Живой человек посреди этого сумасшествия. Похоже, оно ее испугалось. Не любит убивать при свидетелях? Или это было просто очередное видение, вызванное недосыпом, и на самом деле ей ничего не грозило? Эмма потерялась между настоящим и кажущимся. Собственное подсознание или какая-то потусторонняя тварь, что бы это ни было, но сегодня оно играло по-крупному, не давая никакой передышки и грозилось довести дело до конца. А задница, только что приземлившаяся на твердый пол, уж точно ныла по-настоящему. «Боже, что с тобой? Что случилось?» Не ответив, Лика оттолкнула хозяйку, валилась в прихожую и уселась на диван, уставившись перед собой, но Эмма даже не подумала обидеться, ведь лицо знакомой украшал здоровенный багровый синяк, правая скула опухла, с треснутой губы сочилась кровь. На девушке были только кеды и домашний халатик. — Кто это сделал? Лика спрятала лицо в ладонях и зарыдала. — Пойдем, дорогая, пойдем в гостиную. Успокоишься и потом расскажешь. Я принесу лед. Эмма потянула Лику вверх за плечи, и та поддалась, позволив отвести себя в комнату. Вернувшись к кухне, Эмма протянула ей завернутый в бумажный платок и в пакет кусочки льда и стакан воды. «Сейчас я бы предпочла что-нибудь покрепче», — пробормотала Лика. «Милая, ты ведь знаешь, что я не пью», — извинительно протянула Эмма. «Кухонный шкаф возле холодильника. Нижняя полка». «Не смотри так. Я ведь говорила, что мы с Наташей дружили». На нижней полке вправду находился стратегический запас. Две бутылки красного вина, бутылка вермута и бутылка коньяка. Что-нибудь покрепче. Вспомнила Эмма и схватила коньяк. Муж вернулся. Спустя три глотка выдала Лика, поморщившись, то ли из-за жгучего напитка, то ли от упоминания благоверного. Из Москвы. Это он сделал? с Сочувствием спросила Эмма. Работа нервная. Ему бывает трудно сдерживать гнев. Ответила Лика, промокнув подушечкой пальца кровь на нижней губе. Чем же ты такое могла заслужить посреди ночи? Лика замешкалась. Мы занимались любовью, все было хорошо, а потом я возьми да упомяни, что поцарапала новую машину. Только из-за этого так нельзя. Он же просто чудовище. Как ты это терпишь? А что мне остается делать? Ну, заявить в полицию, например, снять побои. Давай прямо сейчас позвоним. Вместе не так страшно. Даже не думай. «Ничего не выйдет. У него своя адвокатская контора и множество связей. Со всеми местными начальниками он на короткой ноге». «Адвокат, который лупит свою жену для снятия стресса. Потрясающе!» С досадой подумала Эмма. «Что с этим миром не так?» «Ну, тогда просто уехать. К родным. А потом подумать, как получить развод. Обратиться в прокуратуру. Не по всей же стране у него связи». «Да куда я уеду? Дом принадлежит ему. А родные...» «Нет у меня родных. Я деддомовская. Вышла замуж еще девчонкой. Думала, обрела семью, пришел мой спаситель. Да и ничего не умею. Когда познакомились, танцевала гоу-гоу в ночном клубе». Проговорила Лика и снова ударилась в рыдание. «Детдомовская? Дом принадлежит ему? Тогда как она могла знать меня с детства? Качаться с нами на качелях? Что-то здесь не сходится». Мысленно засомневалась Эмма, но слух говорить не стала. Решила, что момент неподходящий. Наверное, Элика просто пыталась подружиться, но не хотела жалости к себе, вот и приврала. «Обычно он не бьет сильно. Даст пощечину, максимум толкнет, да и все. А тут как с цепи сорвался». Схлипывая, призналась она. «Прости что вломилась посреди ночи». Еле выскользнула, когда он ушел в туалет. Подумала, где остановиться, пока не убьет. «Ты все правильно сделала. Где-то еще болит? Может, йод посмотреть в аптечке или какую-нибудь мазь?» «Нет, нет». Все в порядке! запротестовала Лика и тут же ойкнула, приложив ладонь к ребрам слева. Вот лучшее лекарство. Она подняла бокал с двумя кубиками льда, тающими в жидкости цвета гречишного мета, и сквозь зубы улыбнулась. За тебя? И часто вы так с Наташей лечились? Думаю, раз в месяц, иногда два или три, точно не припомню. То есть примерно раз в неделю или две. Ну да! Где-то так, но редко пили что-то крепкое. В основном вино. Правда? А я раньше очень любила ликер. Кофейный. Знаешь, такая бело-коричневая бутылка с чашечкой кофе и зернами на этикетке. Как же он называется? Задумчиво протянула Эмма, намеренно описав тот самый ликер, найденный в спальне сестры, в качестве провокации. И замерла в ожидании реакции собеседницы. Без понятия. Ничуть не смутившись, ответила Лика, стукнула опустевшим бокалом о столешницу и подлила себе еще коньяка. «Не люблю всякую дешевку». «Если не знает, о чем речь, почему решила, что это дешевый ликер?» С подозрением подумала Эмма и прищурилась. «Из кофейных пробовала только Шеридан. Люксовое качество, и то не совсем мое. Слишком сладкое и уйма калорий». Ответила на ее мысли Лика, и Эмма невольно закатила глаза от переизбытка снобизма в последних двух фразах. «Кстати, а твой муж точно не будет тебя здесь искать?» «Вряд ли. Даже если и догадается, что я здесь, постесняется приходить и втягивать в наши семейные разборки других людей». «И все-таки, думаю, лучше выключить свет на кухне». Только Эмма это произнесла, как в прихожей раздался стук. Девушки молча переглянулись. «Я пойду посмотрю». — шепнула Эмма и привстала. — Нет, сиди тихо, — схватила ее за руку Лика. — Ты спишь и ничего не слышишь. еша залаял, а из прихожей донесся скрип. — Ты что, не закрывала дверь? — испуганно спросила Эмма. — Не помню. — Сжав голову в плечи, полушепотом отозвалась Лика. — Я думала, ты закрыла. За дверью комнаты послышались шаги. — А если это не мушлики? А Если это оно вернулось? Пришло к порогу в обличье человека, как в той песенке. Если не найдешь ответ, он тебя поймает сам. Зря Эмма пустила соседку. Теперь они обе в опасности. Но, с другой стороны, что еще было делать, не оставлять же ее на улице? Вот черт! Эмма прикрыла рот руками. Здравствуйте! Есть кто дома? Спросил мужской голос. Лика свела свои аккуратно оформленные брови и склонила голову на бок. Он Одними губами спросила Эмма, но ответа не последовало. — Не заходите, а то я позвоню в полицию! — выкрикнула она, а Алика покрутила пальцем у виска. Ручка двери в комнату задергалась. Эмма схватила бутылку коньяка и, как только дверь открылась, запустила ее целясь в проём. Но бутылка ударилась о косяк и разлетелась на осколки. — Мимо! — оторопело констатировал черноволосый мужчина в маске, замерший у входа в защитной позе с поднятыми к лицу руками. «Это же твой сосед справа!» Не сводя с него взгляда, прошептала Лика. Мужчина опустил голову и прижал ладонь к левому предплечью. Похоже, один из осколков прочертил ему по руке. «Что вы здесь делаете? Почему шастаете по чужому дому без спроса? Ни шагу больше! Я сейчас же звоню в полицию!» Эмма погрозила ему мобильным телефоном. «Не надо в полицию!» Замотал головой сосед. «Я просто хотел проверить, все ли у вас в порядке. Видел, как кто-то зашел в дом. В такое время мне показалось это странным. Еще свет везде горит, и дверь не закрыта. Я не хотел ничего плохого. Честно. Девушки вновь переглянулись, помолчали несколько секунд и внезапно истерично расхохотались в унисон. «А мы вот выпиваем с подругой! Присоединяйся!» Как ни в чем не бывало, вдруг выдала Лика. Теперь в ее голосе отчетливо зазвучали нетрезвые мысляные нотки. «Нет, спасибо». Он оценивающе посмотрел на свое ранение. Эмма сделала то же самое, к счастью, крови было не так много. — Простите, что напугал. Я только проверить. Пробормотал парень и, так не договорив, схватился за живот и согнулся, будто сдерживая рвотный порыв. — Вам плохо? — спросила Эмма. Нет, — Нет-нет, я лучше пойду. Не до конца разгибаясь, ответил он и рванул прочь из дома. — Да что за день такой? — растерянно выдохнула Эмма, глядя ему вслед. «Не обращай внимания! Он всегда странный!» Глотая гласная, выговорила Лика, выпитая неумолимо продолжала овладевать мозгом. «Надо здесь убрать!» Она встала, нетвердой походкой преодолела расстояние в пять шагов, наклонилась к крупному осколку с горлышком от бутылки и почти сразу одернула руку. «Ай, блин, порезалась!» «Ну что ты делаешь?» — прикрикнула вышедшая из оцепенения Эмма. «Я сама. Сейчас веник принесу. Иди про мой ранку». «Угу». Лика вышла в прихожей, но по ошибке толкнула дверь в Наташину комнату вместо уборной и, не глядя, шагнула внутрь. «Не туда!» — взвизгнула Эмма, но было уже поздно. Соседку резко отбросила назад, словно от сильного удара током. Та упала, ударилась затылком о противоположную стену и отключилась. Эмма выбежала и первым делом с опаской заглянула в комнату. Зеркало стояло на том же месте и выглядело совершенно обычно. Она поспешила закрыть спальню и на этот раз заперла дверь на замок, а потом бросилась к соседке, провела рукой по затылку. Крови не было. «Эй, ты как? Живая?» Лика заморгала и вскоре открыла глаза. «Ну, слава богу! Давай, я помогу тебе встать. Голова сильно болит?» «Что случилось?» «Похоже, ты перебрала и упала, пока шла в ванную». Эмме не хотелось пугать Лику происшествием, которого она сама толком объяснить не могла. «Или, может, тебе от вида крови поплохело. Ты порезала палец осколком. Думаю, тебе лучше приличь Давай помогу тебе дойти». Эмма отвела соседку обратно в гостиную, уложила на диван, укрыла пледом, сходила за аптечкой, обработала порез, собрала веником осколки. «Давай спать ложиться. Хватит уже на сегодня приключений». «Только не уходи». «Не бросай меня!» — жалобно промычала Лика. Эмма и сама была рада этой просьбе. Подниматься в спальню и снова оставаться одной совсем не хотелось. «Хорошо. Не переживай. Сейчас разложу себе кресло». За окном уже занимался рассвет, разбавляя мрак. Небо постепенно светлело, выцветало, словно кто-то размазывал густой слой черной акварели невидимой губкой. Эмма с трудом удерживала глаза открытыми. Уставшему мозгу переждая ночь казалась сюрреалистичной, эфемерной, зыбкой, как и сама комната, и вся мебель, и маленькая собачонка рядом, и спящая на диване соседка. Эмма не шла, а парила среди предметов, также плавающих в невесомости. От усталости она и не запомнила, как разложила кресло, и сон поглотил ее.